Глава 10 После того, как правители осмотрели округу за воротами, они были готовы заняться делами. Именно эту возможность я им и предоставила, сопроводив комнату, оборудованную для переговоров. Албрид подсокал языком, оглядывая обстановку, оценил магнитную доску и маркеры и отправил графа Элизара за бумагами. То же самое сделал и князь Кирин, послав за картами и прочими документами своего графа Маве. «Ваше Величество, Ваша Светлость!» Я приглашающим жестом указала им на стол. «На этом я вас оставлю, не буду мешать. Если что-то понадобится, зовите, вам все принесут. Бумага, ручки и карандаши тут в достаточном количестве». И показала рукой на столик в углу. который мы приготовили для возможного секретаря. Там лежала пачка пищи и бумаги и стакан с ручками, карандашами и фломастерами. «Да, да, спасибо, леди». Король Албрит рассеянно кивнул мне. «Вы нам тоже понадобитесь, но позднее, когда мы обсудим все вопросы». Вежливо улыбнувшись, я отправилась к выходу из комнаты, и уже на пороге меня перехватил князь Кирин. Леди Виктория. Он поцеловал мне руку. «Ваша помощь неоценима. Благодарю вас». «Не за что, ваша светлость». «Есть за что. И вы прекрасно это знаете». Он тоже улыбнулся. Оставив их решать дела государственной важности, я отправилась искать Назура. Он за то время, что я развлекала гостей, должен был отправить группу захвата на поимку разбойников. Эйлард тоже вышел со мной, Ну, а про Эрлиева я даже и не говорю. Он следовал за мной тенью все время, и я действительно стала забывать о его молчаливом присутствии. Назур, мы отыскали демона во дворе. Все нормально? Народ уехал? Да, Виктория. Как-то рассеянно ответил он. Все пятеро наших охранников, трое из солдат капитана Летания и двое из тех, кто прибыл с маркизом Аткинсом. Думаю, к завтрашнему дню будет уже что-то понятно. «Ага, ну хорошо. А так все в порядке?» «Да, да. Кстати, водитель маркиза сказал, что тот экипаж, на котором они прибыли, останется у вас». «А, да, точно. Все верно. Маркиз подарил мне его». «Как хорошо, что ты заговорил об этом. Я потерла кончик носа». «Нужно бы узнать, как он работает». что делать с сидящим внутри элементалем, как им управлять и все остальное. Я повернулась к магу. Эйлорд, ты пока единственный свободный мужчина. Может, займешься и меня потом научишь. Вика, ты уверена, в замке полно лишнего народу? Он бросил взгляд на охранников князя и короля, которые бродили вокруг замка. Ну, я тоже глянула на них. В доме мне ничего не грозит, «И со мной Эролиф, и Назур, да и Тимар сейчас вернется с Янитой». Я глянула на часы. «У них как раз закончились занятия по тхэквондо. Вот-вот придут». «Ты, кстати, Тимара научи водить и объясни ему, что к чему, ладно?» «Ладно». Мак, приняв какое-то решение, пошел к водителю короля. А я направилась искать и Филимона. Последнее время у меня что-то совсем не было возможности с ними толком пообщаться, а бедный фамильяр так и вынужден был пока изображать безмолвное животное. Нашлась моя живность, как обычно, в кухне. Вот интересно, почему я не удивляюсь? Привет, мои хорошие! Я присела перед ними на курточке. филичка солнышко, я по тебе соскучилась! Филимон, открыв рот, Скосил глаза на Эрелива, помедлил, потом демонстративно закатил глаза. «Мяу!» – возмущенно выдал он. «Мяу!» – я улыбнулась и взяла его на колени, а второй рукой почесала за ушком щенка. «Мяу-мяу!» – пробурчал кот и зыркнул желтыми глазищами на моего телохранителя. «А ну ты что скажешь, мой лиловый друг?» Я заглянула в фиолетовые глаза пёсика. «Тяф!» Незамедлительно высказал он всё, что думает по поводу своей нерадивой хозяйки. «Уели!» Я рассмеялась. «Признаю, была не права, что совсем вас забросила. Вот что, дорогие мои, мы сейчас пойдём в мои комнаты. Щенку нужно освоить новые территории, а по тебе я просто соскучилась». Я снова погладила кота. Мохнатый лиловый детеныш тут же вскочил и изобразил, что готов бежать, а Филю явно распирало произнести какую-то обличающую речь, но он сдерживался из-за эры Лива. «Рил», — повернулась я к Лирелу, — «помоги мне, пожалуйста, донести животных до моих комнат. Я посижу немного у себя, передохну и пообщаюсь с ними. Ты пока тоже можешь отдохнуть». «То есть ты меня к себе не зовёшь?» Он с улыбкой подхватил щенка на руки. «Нет, у меня сейчас сеанс общения со своими животными». Я опустила взгляд на Филю, не объяснять же, что мне нужно поговорить с котом. Мы дошли до дверей в моей комнаты, и мой телохранитель выпустил щенка на пороге. М да, что что-то я всё чаще задумываюсь о необходимости лифта. А то пока доберёшься до собственной комнаты», «Уже забудешь, зачем вообще шла. А еще нужно будет установить у себя там кухонный уголочек, как в офисах, с маленьким холодильником, микроволновкой, чайником и электрической плиткой. С такой огромной жилой площадью моего измененного дома это нужно. Иначе захочется пожевать чего-нибудь. Так пока до кухни дойдешь, уже и есть перехочется. Это если вообще успеешь добраться... и тебя не перехватят по дороге и не отвлекут. Вика, если соберешься уходить, обязательно сначала позови меня. Договорились? Не заставляй караулить тебя под дверью. Попросил Эрлиф и внимательно заглянул в мои глаза. Хорошо, обещаю. Отдыхай пока. Скоро опять будем круги по замку наматывать. С Филей на руках я вошла в комнату, пропустила щенка и заперла дверь. «Ну ты!» – возмущенно прошипел Филимон, как только мы отошли подальше. «Ты! Да ты не фея, ты ведьма! Точно тебе говорю! Как ты можешь так надо мной издеваться?» Он дернул ухом, покосился на выход в коридор и, не сводя с него глаз, издал возмущенный кошачий вопль. «Бряу!» «Тяф-тяф!» – тут же поддакнул ему щенок. «Это почему это?» Я тоже покосилась на дверь и ушла в ту комнату, которая со временем должна была стать кабинетом. «А как тебя еще назвать?» Филя, как только его опустили на пол, возмущенно забегал. «Набрала полный дом народу. Князья, лирылы, графья всякие, короля и того пригласила». Но это не самое страшное. Дети!» Он обличающе ткнул в меня лапкой. «Что, дети?» Я села на пол по-турецки. «А то, Они же нас со щенком уже замучили со своими нежностями. Котик, хочешь комбаски? Котик, хочешь сметанки? Котик, давай поиграем в бантик!» Я им котик или твой фамильяр? Филь, с каких это пор ты возражаешь против колбаски и сметанки? Я с улыбкой наблюдая за сердитым котом, чесала за ушком щенка. С тех самых, как меня ими стали закармливать. Я же лопну скоро, так и знай. Вот останешься без фамильяра, и так тебе и надо. Он сел напротив меня и стал следить за моими пальцами, перебирающими лиловую шерстку песика. «Иди сюда, я тебя тоже поглажу», – протянула я к нему вторую руку. Фамильяр сердито дернул хвостом, но все же подошел и прижался к моему боку. «Филь, а если серьезно, вас не обижают? Я вообще их предупредила, чтобы они даже и не думали, и что вы мои». «Да нет». «Не обижают!» Кот совсем по-человечески вздохнул. «Они славные и смешные. Только я не привык к детям. Они же играть хотят. А я им даже сказать ничего не могу. Долго мне еще молчать-то?» филичка ну прости. Я понимаю, что тебе нелегко, но я хотела, чтобы ты по возможности что-то подсмотрел или подслушал из разговоров наших гостей. «Что-то, что может касаться лично меня. Князь ведь сватает мне своих сыновей. Он, конечно, не настаивает, но откуда мне знать, о чем они там говорят без меня? Король Албрит тоже из лучших побуждений мне своего младшенького подсовывал. А вон оно как вышло. Да я понимаю, я честно пытался, но они пока ничего такого особенного не говорили». А что говорили не особенного? Ну, князь их спрашивал, как ты им, что надумали, и... Бетриф от тебя не в восторге, сказал, что ты очень красивая, и с этим проблем нет, но слишком умна и своевольна. В качестве жены он тебя терпеть не сможет. Говорит, что ты его будешь... «Подавлять!» «О как!» — я приподняла брови. «А Эвелим что?» «Младшему ты как раз очень нравишься. Сетовал, что совсем нет возможности побольше с тобой пообщаться. Собирается пригласить тебя на свидание». «Так, что еще?» «Вик!» — кот помялся. «Князь сокращенно называет его Ивом!» «Не может оказаться, что это и есть твой Ив!» «Не знаю!» — я растерялась. «Я как-то предполагала, что узнаю его, если он приедет. Или он меня узнает. То, что мой Ив из Лилереи, я уже не сомневаюсь. Я у Эрелива спрашивала...» У них там водится тот фиолетовый зверь, о котором мне во сне рассказывал Ив. фарентук «И как тебе, Эвелин? Он красивый и блондин. А вдруг это и правда он?» «Не знаю, Филь, я ничего не чувствую к нему. Красивый, тут спорить не буду, но в душе ничего не всколыхнулось. Давай ты еще что-нибудь подслушаешь, а? И со мной свяжись». «В этот момент я хочу сама это увидеть и услышать с твоей помощью!» «Ладно!» — фамильяр кивнул. «Но ты тоже сама подумай и присмотрись, а друг «Присмотрюсь!» — задумчиво произнесла я. «Только он же молчит! Я ведь не могу его сама в лоб спросить, а не ты ли случайно ко мне по ночам во сне приходишь?» «А поцеловаться...» Спросил кот и тут же отодвинулся от меня подальше. Что? Я понимающе посмотрела на него. Что-что? Поцеловаться, говорю, надо с ним. Вот сразу и поймешь. Филь, ты себе как это представляешь? Фыркнула я. Мне самой к нему с поцелуями лезть? Вот глупая ты у меня все-таки! Филимон закатил глаза. Ты женщина или нет? Ты что, не можешь покакетничать, Глазками пострелять? Ах, Эвелим, мне соринка в глаз попала, А сама губки бантиком, Румянец смущенный, Никуда не денется, сам поцелует. Филя, да ты сводник! Я, не выдержав, рассмеялась. А что мне остается с такой хозяйкой? Все жениха тебе подбираю, А ты умудрилась какого-то персонажа во сне захмутать. Вот, Эйлорд, чем не пара, а? Ты посмотри, красивый, умный, К тебе неровно дышит с самого начала, А ты... А что я? А ты ничего, а этот смазливый блондинчик, телохранитель твой, ведь красивый, аж дух захватывает. Ты что, не можешь его соблазнить? Филя, да не хочу я его соблазнять. Вот тут я возмутилась, у него невеста есть, а мне чужого не надо. Невеста? Это еще не жена? Ворчливо сказал кот. «Неужели он тебе совсем не нравится?» «Ну, почему же нравится? Сейчас, когда я уже привыкла к его внешности, она у меня отторжения не вызывает. А так он прикольный. Если бы мы с ним оба были свободны, то вполне могли бы попробовать. С ним легко, он совсем не напрягает. Вот видишь, эх ты, эх я!» «Это точно!» «Нет, Филь, не стану я с Велимом целоваться, не хочу, а вот на свидание сходить можно, побеседуем!» Я опустила взгляд на щенка. «Филь, как ваши успехи в воспитании?» «А ты протяни ему руку и скажи, чтобы дал 5 Довольным голосом сказал Филимон. «Песик, дай пять!» Я протянула щенку ладошку, и он радостно хлопнул на нее свою лапку. «Ух ты! Какие вы молодцы! Филечка, да в тебе пропадает талант дрессировщика! И ты умничка, так хорошо учишься!» Ласково сказала я песику, и он тут же кинулся ко мне, чтобы вылизать лицо. «Ой нет, вот лицо вылизывать не нужно!» Я еле увернулась. «Давай-ка лучше дадим тебе имя!» Собачий детеныш засуетился, давая понять, что он очень даже за, и вообще, куда это годится, такому замечательному псу да без имени. «Марс, как вам?» – я глянула на фамильяра и перевела взгляд на песика. В древней мифологии бог войны, а также это название планеты красного цвета.